Студия «Ардис» представляет Маргарита Воронцова Одна из миллиона Читают Александра Нижегородова и Валерий Толков Глава 1 Блондинка в Нью-Йорке. Глеб Трое симпатичных и хорошо одетых молодых мужчин явно привлекали внимание девушек за соседним столиком. Оттуда, словно отточенные стрелы, летели взгляды, и золотой пыльцой рассыпался нежный смех. Но парни были заняты собственной беседой, и на заинтересованных девушек никак не реагировали. Двое мужчин выглядели серьезно, темные костюмы, ослепительно белые рубашки. Третий щеголял красной кожаной курткой и дранами синими джинсами. Большие окна кафе были покрыты мелкой сеткой дождя. В каждой капле пылали огни ночного города. Напротив, через улицу, сияли мокрые вывески магазинов и фастфуда, проносились по дороге автомобили, мигали светофоры. Метались неоновые всплески рекламы на огромном билборде. Неделя, словно каменная шкатулка драгоценным камнем, была инкрустирована праздничной датой. Компания отметила свое десятилетие. Три дня в магазинах шли акции, приуроченные к юбилею. К офису подтягивались партнеры с букетами, поздравлениями и подарками. В ресторане отгремел корпоративный банкет. Но теперь праздничная суета осталась позади. «Всё! Отстрелялись! Хорошо отпраздновали!» — подвёл итог Виктор, руководитель отдела в компании «Мегаинструменты». Он бросил быстрый взгляд в сторону хихикающих девушек, потом снял с пиджака несуществующую пылинку. да «Отлично всё прошло», — согласился Глеб, директор компании. «Чувствуешь себя победителем?» «Есть немного», — Глеб улыбнулся. Вдруг вспомнил, как десять лет назад прямо в аудитории отвечал на звонок клиента. Это был самый первый клиент его интернет-магазина. Мужик заказал электродрель, и после лекций Глеб сам её и доставил по адресу. Ведь тогда он был единственным сотрудником фирмы. А теперь, если посчитать филиалы, у него работают полторы тысячи человек. — Где твоя роскошная невеста, Глеб? Почему её не было на банкете? — Она в Нью-Йорке. Не смогла приехать. — Вот как? Но ведь, Никита... — А ты чего такой мрачный? Глеб резко перебил приятеля в знак извинения похлопов Виктора по руке. Ему вовсе не хотелось обсуждать с друзьями поведение невесты. Да надоело всё, мрачно буркнул Никита. Он рассматривал бокал с коктейлем и перемешивал трубочкой кубики льда и листья мяты. Устал, Глеб и Виктор многозначительно переглянулись и рассмеялись. От чего мог устать Никита, этот прожигатель жизни и растратчик родительских денег? «Устал веселиться?» — предположил Виктор. «Давай, братишка, рассказывай!» Глеб закинул руку на плечо другу, подергал за воротник кожаной куртки. «Что стряслось?» «Поругался с очередной пассией?» «Да, поругался», — мрачно подтвердил Никита. «Достало». «Так ты оглянись! Вон! Красотки за соседним столиком с тебя глаз не сводят!» Это они с тебя глаз не сводят. Чувствуют запах больших денег. Да ну их всех. Задолбали. Вокруг лицемерные, лживые девки, у которых одно на уме — выкачать из мужика побольше бабла. Стервы. Ого! Вот это заявление, Ник! Откуда столько злости? Удивился Глеб. А разве не так? Мне кажется, у тебя было столько чудесных девушек. — Да неужели? Не знаю, не уверен. попадаются одни вертихвостки, ни одной нормальной. Чтоб была честной, преданной, все они одинаковые. — Надо же, как ты заговорил, — удивился Виктор. — Грустно от тебя такое слышать, Никит. Не ожидал, — заметил Глеб. — Но насчет девушек тут ты не прав. Не надо обобщать. У меня, например, есть Полина. Она честная и преданная. Я в ней уверен на сто процентов. Я тоже не согласен и тоже могу привести пример. Вот у нас в отделе копирайтинга появилась новая девочка. Варвара, — поддержал Виктор. На столе чашка с фоткой жениха. На компьютерной заставке тот же тип. А девчонка хорошенькая, глазастая. Не так, чтобы прям красавица, но очень милая. Уже кто к ней только не подкатывал. Всем отворот-поворот. «Ну — Ну-ну, — скептически хмыкнул Никита. — Жених, между прочим, в отъезде. Он то ли во Франции, то ли в Англии. У него стажировка. Но наш вареник-кремень сидит и ждёт. Всё по-честному. — Может, она старая? — Поэтому так дорожит женихом. — Угу, старуха. Универ только-только закончила. — Ну тогда страшная небось? — скривился Никита. — Говорю же тебе, хорошенькая! Глаза голубые, точёные, носик, русая коса. Уж наши парни перед ней горцевали и выделывались кто во что горазд Никакого результата. А парней у нас много. Всех отшила. — Ты сам-то к ней не подкатывал? Я женат, между прочим, если ты забыл. Да и вообще у нас в компании за служебный роман расстрел на месте. Виктор кивнул на друга. — Глеб Николаевич нам строго запретил. Никита оживился, пошевелил плечами, обтянутыми проклёпанной кожей, улыбнулся. — Ха, отлично. Давайте я вам докажу, что все девицы одинаковы. Через неделю я пересплю с вашей неприступной Варварой. — Спятил? — нахмурился Глеб. — Не вздумай. — Не лезь, девчонки. Говорят же тебе, у неё них «А что? Клянусь, она забудет о своём дурацком в женишке, как только увидит мой спорткар». «Да подъезжали к ней уже и на Мерси, и на Порше!» — усмехнулся Виктор. «Не прокатит, чувачок, обломаешься». «Предлагаю пари. На что спорим?» — загорелся Никита. «Да на что угодно. Ты проиграешь. Ты так уверен в этой Варваре?» «Я уже два месяца за ней наблюдаю». Она влюблена в своего парня, и ей никто не нужен. Ты просто расшибёшь лоб о каменную стену. Спорим на тысячу баксов. Максимум через две недели я с ней переспил. — По рукам! — воскликнул Виктор. — Вы не охренели? — зарычал Глеб. Он разозлился. карие глаза полыхнули яростью. — Заключать пари на девчонку, к тому же мою сотрудницу? — Да я вас обоих урою! — Глебушка, не горячись. — Только попробуйте. Тебе, Никитос, я вывеску подпорчу, а тебя, Витя, лишу годового бонуса. — Да что ты так кипятишься? Это всего лишь шутка. Просто я хочу доказать Никите, что встречаются порядочные девушки. И довольно часто. Наша Варвара на него даже и не посмотрит. Начал торопливо оправдываться Виктор. — Вы два конченых дебила своими дурацкими играми. Вы поломаете девчонке жизнь. Короче, я вас предупредил, ясно? — Ладно, ладно, не надо так нервничать. Улыбнулся Никита и легко подтолкнул возмущённого друга локтем. — Всё, не злись, проехали и забыли. Но когда Глеб на секунду отвернулся, чтобы попросить у официанта счёт, повеселевший Никита сделал Виктору знак, что их договорённость в силе и они обсудят подробности предстоящей аферы чуть позже, по телефону. Полина Невеста позвонила в семь утра, чтобы перехватить Глеба на начало рабочего дня. «Глебушка, как всё прошло? Ты же не обижаешься, что я не приехала?» — проворковала Полина, моргая бесконечными ресницами. Она попыталась скорчить виноватую рожицу, но тут же себя одёрнула. Хорошо понимала, что для 27-летней девы избыточная мимика — это угроза ещё более страшная, чем шоколадные эклеры на ночь. «Поль, да всё нормально. Даже отлично», — ответил Глеб. Он уже успел смотаться вниз, в цокольный этаж здания, и позаниматься в тренажёрном зале. А потом принял душ. И теперь свежий... Практически голый, потрошил холодильник и одновременно любовался картинкой на экране смартфона. Полина, как обычно, была неотразима. За океаном ещё не закончился предыдущий день. Глеб заметил серебристо-чёрное платье, сползающее с одного плеча, элегантное колье на шее. Светлые волосы, подстриженные идеальным коре, блестели и отливали золотом. Макияж был немного более ярким, чем это требовалось для такой красавицы. Полина, по мнению Глеба, могла бы вообще забыть о косметике. Я бы, конечно, предпочёл, чтобы сейчас-то находилась на 10 тысяч километров восточнее и была чуть менее одетой. Но что же тут поделаешь? Зато я всегда рядом. Забудь об этой предательнице. Донеслось снизу бархатистое урчание принцессы. Серебристо-белый меховой шар выписывал восьмёрки вокруг Глеба. Кошка обвивала пушистым хвостом голые щиколотки хозяина, топталась мягкими подушечками по его босым ногам, мурлыкала и настойчиво намекала, что она и диета — это два несочетаемых понятия. — Поля, ты уже в Нью-Йорке? — Да, недавно прилетела. Синтия меня встретила. Вот, она передаёт тебе привет. — Хай, Глебушка, как дела? Залезла в кадр и помахала рукой Синтия, яркая зеленоглазая мулатка. Она успела обжечь молодого мужчину жадным взглядом. «Привет». На экране смартфона на секунду возникли пухлые шоколадные губы, сложенные сердечком. Эта Синтия, там, в своей нью-йоркской квартире, попыталась поцеловать камеру, но Полина со смехом оттолкнула подружку. «Глебушка, я тебя обожаю!» С легким акцентом прокричала откуда-то сбоку взрывоопасная, как концентрированный метан, мулатка. «Когда тебе надоест, Полька, я выйду за тебя замуж. Обязательно». Хозяин беглой невесты и голодной кошки смущенно улыбнулся, запустил пятерню в густую шевелюру и взъерошил короткие темные волосы. «Не слушай ее, Глеб!» — засмеялась Полина. «А вообще она прелесть, правда? Скоро мы идем на дефиле. Я так рада, моя мечта сбылась. О, Синтия спрашивает, совсем ли ты голый Она ужасно разволновалась. «Голый? Да я практически в смокинге!» Заверил Глеб, посмотрев вниз, на полосатые боксеры. Тут же наткнулся на укоризненный взгляд принцессы. Нежное мурлыканье давно сменилось возмущённым сопеньем. В зелёных глазах сверкнула ледяная сталь. Ещё немного, и кто-то позавтракает хозяином. «Я понял, понял», — прошептал Глеб принцессе и полез в шкаф за кошачьим кормом. «Ты точно на меня не сердишься, милый?» — прощебетала с экрана Полина. «Нет, малыш, нет». «Сколько можно извиняться?» — хмыкнул про себя Глеб. «Но ведь это даже не твой день рождения!» Оправдываясь, жалобно пробормотала блондинка. Сердце вдруг полоснуло жгучей обидой. За три года общения подруга могла бы понять, что десятилетний юбилей компании — значит, для него гораздо больше, чем день рождения. В том, что он родился, не было никакой заслуги Глеба. За это надо было поблагодарить родителей и звёзды. А вот бизнес, созданный с нуля, на пустом месте, являлся его собственным достижением. Это то, во что он вложил душу, силы, время, нервы, десять лет круглосуточной работы, взлёты и падения. Начинал практически с нуля, без опыта, связей, почти без денег. Сам написал сайт, наполнил товаром, сначала даже обходился без офиса, всё делал из дома, но каждый раз ставил перед собой новую цель и упорно к ней продвигался, не обращая внимания на неудачи. Поэтому для него десятилетие компании — настоящий праздник. Подготовку к корпоративному юбилею начали ещё летом, и вот теперь отпраздновали с королевским размахом. Полина как раз должна была вернуться из Штатов — где на пляжах Майами она подрумянивала своё безупречное тело. Но Синтия раздобыла пригласительный на неделю высокой моды в Нью-Йорке, и Полина, конечно, не смогла упустить волшебный шанс. Глеб посмотрел в окно. С высоты четырнадцатого этажа открывался вид на осенний город. Всё пылало золотом, сияло солнце. Глеб вспомнил, как в течение трёх дней его поздравляли друзья, родные и деловые партнёры. Настроение было приподнятым. А то, что невеста не разделила с ним один из ярких моментов жизни, что ж, ладно, он как-нибудь переживёт. А если подумать, то ему это даже на руку. Когда Полина возвращалась из своих бесконечных поездок, с ней приходилось нянчиться, как с новорождённым младенцем. В путешествиях она легко обходилась без преданного рыцаря, но рядом с женихом почему-то превращалась в беспомощное существо. К тому же её постоянно нужно было развлекать. Выставки, театры, рестораны, шопинг Глебу никогда не удавалось вписать запросы Полины в свой загруженный график. Так что Нью-Йорк и модное дефиле — отличный вариант. По крайней мере, Полине есть чем заняться. «Я отработаю, милый», — пылко пообещала блондинка. «Вернусь и отработаю. Тебе понравится». Её глаза... В обрамлении густых ресниц, точно такие же карии, как и у Глеба, полыхнули огнём. Договорились. Глеб вывалил в миску принцессе паштет и погладил кошку. Та одарила хозяину коризненным взглядом, но, наконец-то, дождалась и припала к кормушке. Глебу показалось, что он встроился в мысленный поток принцессы. «С этой Полиной с голоду помрёшь. Сколько можно парить мужчине мозг?» Осталась в Нью-Йорке. Вот и сиди там, и не ной. Чего теперь названивать? Мы без Полины прекрасно проживём. Боже, какая вкуснятина! Нобелевскую премию изобретателю этого паштета. Поля, вот ты дура!» Синтия возмущённо встряхнула гривой чёрных вьющихся волос. Её русский, благодаря маме, коренной москвичке, был почти безупречен. «Ты упустишь шикарного мужика. У тебя его просто уведут!» «Господи, какие у него плечи!» Девушки готовились выйти из дома, но процесс затягивался. В последний момент Полина решила поменять серебристо-чёрное платье на зелёное, а Синтия в десятый раз переобулась. Босоножки с тончайшими золотыми ремешками улетели в сторону. красавица мулатка арендовала небольшую квартиру в небоскрёбе на Манхэттене. Из панорамного окна с затемнёнными стёклами был хорошо виден центральный парк, Совершенно роскошный в это время года. В густом полотне зелени уже появились охровые и лиловые вкрапления. «Если бы у меня был такой мужик...» С завистью вздохнула Синтия. «Цепилась бы зубами и коготками и ни на минуту не выпускала бы из виду». «Я и вцепилась». Полина вытянула вперёд руку и продемонстрировала кольцо. Крупный квадратный бриллиант... Поймав луч солнца, брызнул разноцветным фейерверком. Ты умотала за океан. Не вернулась вовремя, проигнорировала важную дату. с назиданием напомнила Синтия. Ты сама соблазнила меня пригласительными билетами. Я же не знала, что у Глеба юбилей фирмы. А представь, как не хочется возвращаться в нашу деревню. Тебе-то хорошо, ты в Нью-Йорке живёшь. Ты тоже живёшь в большом городе. Это вовсе не деревня провинция». «Полли, но у тебя там любимый мужчина. Что ты тянешь? Выходи за него замуж. Три года уже никак не решитесь». «Не знаю», — Полина вздохнула. «Ужасно боюсь потерять свободу. На моих путешествиях и развлечениях придётся поставить крест. Глеб такой правильный, основательный. Он сразу же начнёт требовать детей. Фу, как представлю, растяжки, варикоз». Потом вся эта возня с младенцем. Памперсы, бутылочки, распашонки. Нет, не хочу. Да уж. А ещё у него кошка противная. Она меня бесит. Откуда она вообще взялась? Какой-то друг отдал на передержку. Да потом так и оставил, потому что у его ребёнка вдруг обнаружилась аллергия на шерсть. А Глеб и эта пушистая стерва буквально прикипели друг к другу. У них теперь любовь. Она меня ненавидит. Ревнует, шипит на меня, представляешь? Ну, кошка — существо нежное, в любой момент может сдохнуть, — засмеялась Синтия. Съест чего-нибудь не того и аривидерчи. Тоже мне нашла проблему. Но Глеб, конечно, никуда не денется. Он от меня без ума. А вдруг завтра я встречу кого-нибудь более утончённого? Вот что у него за бизнес? Интернет-магазин электроинструментов. Это так приземлённо. Ты же говорила, что у него склады, магазины и пункты выдачи по всей стране. Но всё равно. Они там в компании постоянно тестируют новинки. Дрели, перфораторы, сварочные аппараты, шлифовальные машины. Для него это драйв. Грохот, виск, искры летят. Он словно слесарь какой-нибудь. Или токарь. Полина презрительно закатила глаза. А, значит, он тебя недостоин «Тебе нужен миллиардер с яхтой, нефтяными скважинами и картинными галереями?» Звучит заманчиво. «Просто ты, Полли, самая настоящая глупая блондинка. Не видишь своего счастья. Между прочим, это классно, когда мужик умеет что-то делать руками. А уж мужик с перфоратором — это мечта». «На что ты намекаешь?» «На то самое», — засмеялась Синтия. «Ах ты, маленькая шоколадная негодница!» Полина запустила в подругу диванной подушкой.